Глава пятьдесят седьмая. Внезапно рядом с ними остановилось двое человек. Конечно, это также были японцы, но на этот раз они не ограничились комментариями на своем языке, а поклонились Габриту и протянули ему руки. «Привет», — сказал на довольно хорошем английском тот, что был помоложе. «Приветствую», — жизнерадостно произнес его старший товарищ. «Очевидно, они были братьями», — подумал инспектор, пожимая руку сначала одному, потом другому. «Это наши новые сотрудники», – шепнул ему специалист. «Надеюсь, их имена не будут для меня тайны», – фаркастически заметил полицейский. «Конечно нет», – сюда мужчина, казалось, не понял намёк. «Познакомьтесь с братьями Акамура, Шинодой и Чиносы. В этих старший недовольно хмыкнул, а его младший брат грустно выбнулся. Подобная реакция братьев несколько смутила Габлэйта. «Я рад, что наконец-то нашелся доброволец, готовый протестировать наш суперкомпьютер», – сказал Чиносы. «Надеюсь, гость оценит плоды наших трудов», – поддержал Шинода своего брата. Инспектор вздохнул. Его не устраивал то, что эти ребята говорили о нем так, словно для них он был не человеком, а каким-то подопытным кроликом. Дело было не в самих словах фальшивости не чувств, а в интонации этих двоих. Грабрайт приготовился к худшему. «Как вы называете проект института между собой?» спросил он братьев. Он задал вопрос не столько из любопытства, сколько для того, чтобы понаблюдать за этих двоих и ценить, не появится ли на их лицах раздражение чрезмерной назойливости их гостя. «Мы называем это Дор», ответил Шинода. «Вы можете мне сказать, как это расшифровывается?» не унимался инспектор. Потому как я японец отчеканил буквы, Габри догадался, что это была аббревиатура. Старший брат нахмурился и, склонив голову на бок, на несколько секунд задумался, словно решая отвечать на вопрос полицейского или нет. Затем его лицо просветлело. «Дор – это, грубо говоря, ориентированная на цифровые технологии объективная копия», – ответил он. Старший сын в семье Камора так сильно растягивал гластные, шмогло создаться впечатление, что он таким образом старался усилить эффект от своих слов, но на самом деле это лишь убедило его собеседников в том, что английский Шеноды был далеко не идеальным. Не слушайте его, внезапно вмешался с головой Ченоса, мой брат слишком импедантичен и не видит скрытого смысла в названии нашего проекта. Шинода строго посмотрел на своего младшего брата, но тот, казалось, не заметил упрека Грабрайт не мог не восхититься и чиноться. Только сейчас полицейский заметил, что эти братья не были точными копиями друг друга У каждого была своя характерная черта, которую он, и пилот, все-таки смог разглядеть в каждом У Шиноды, к примеру, была решительная схватка над верхней губой, что придавало его лицу что-то мужественное какую-то и ченосы, напротив в лице была какая-то детская окуглость, не лишённая своеобразной красоты очарования. А вот что у них было общего, так это то, что они оба были почти одного возраста, и у обоих были темные глаза и короткий волосы». «И какой же смысл вы в этом громком слове?» – спросил инспектор младшего сына Семей мора. «Дор – это дверь в будущее!» – с искренним остогом воскликнули ченосу. После этого Шнуда наклонился к брату и начал что-то сердито шептать ему на ухо, видимо, делая выговор за то, что тот повел себя неуместно в стенах института. Но габо это куда больше удовлетворил ответа ченоса, ибо он думал, что в нем было гораздо больше смысла, чем в громоздкой из-за последовательности слов, на которые настаивал ему старший брат. Затем внезапно заговорился до Власа и до этого, спокойно наблюдавший за разговором между гостем и двумя новыми сотрудниками института. «А теперь, простите, мне нужно идти. Дела». Вот что он сказал в этот момент. По окончанию этой непродолжительной тирады специалист слегка кивнул инспектору и быстро направился к развивке коридоров. Не дойдя до нескольких шагов до поворота, он обернулся и помахал Манабу, после чего исчез в левом коридоре. понял, последовал примеру своего иностранного коллеги, направился сплить за ним. Грабрец несколько минут смотрел ему в спину, сочетание строго белых и голых пяток продолжало веселить полицейского. Когда Манабу скрылся за поворотом коридора, инспектор снова перевел взгляд на братьев и только теперь заметил, что они также носили шлепанцы. «Ничего не поделаешь», — подумал он, — «в этом подземном институте все не так, как у нормальных людей». Задал себе, по сути, глупый вопрос, меняет ли сотрудники обувь по пехотной работе, или они даже на поверхности продолжают носить тапочки. Глубайт посмотрел на старшего из братьев, тот стоял стены, на которой был написан логотип, три огромные красные буквы MCI. По-видимому, это была эмблема института. Шинодас сосредоточенно шевелил губами и, казалось, совершенно забыл о гостях. «Извините, но что мне делать теперь?» Инспектор приносит хичиноса, который, в свою очередь, от скуки ввертел, как шайку в ручку. «Где ваш суперкомпьютер или как он там называется? Дор?» Эти слова вывели старшего брата из транса, и он, переставший видеть губами, посмотрел на инспектора. «Сейчас мы поведем вас туда, куда нужно», — несколько задумчиво произнес японец. «Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, мешался его Машиба». В таком случае, я бы недовольно почувствовал вдохновение, прежде чем мы отведёте меня к аппарату, не могли бы вы устроить мне аудиенцию с профессором Макото с угарами? Полицейский вложил в эти слова все своё чувство собственного достоинства, потому что считал, что он не должен позволять другим помыкать им, как будто он был каким-то безвольным животным. После некоторого молчания Шинода криво усмехнулся и Габрит невольно почувствовал, что этими словами выставил себя на посмешище, но это все равно было намного лучше, чем если бы инспектор вёл себя как безвольный наивный идиот. Макото сан уехал в Токио», — сказал Шинода. «По делам извешивости» — и просил Габрит. Офессор решил отдать дань своему любимому писателю. Сказав это, Ичиносор разделал руки к потолку. «В каком смысле?» – спектр удивил ответ Машу Брата Краму. Макото Сану достроил своему посещению в зимную резиденцию и ченосе произнес незнакомое то имя, которое, по-видимому, принадлежало какому-то японскому писателю. «Ладно, это его дело», – махнул коих гостями в виду самого прописка Макото, а не его любимого писателя. Не повезло, подумал Грабито, что судьба пиво этот институт именно в тот момент, когда его гектор был в отпуске. И идется полицейскому доверить свою жизнь в руки этих двух непоседливых болванов, которым инспектор абсолютно не доверял. Он уже начал жалеть о своём решении приехать сюда, но внезапно ему в голову пришла мысль. «Кстати, вы случаем не знаете доктора Бейзварда?» – спросил Габрицу обоих братьев. Он задал вопрос наугад, не ожидая него положительный ответ. «Собственно говоря, так оно и случилось». «Нет, мы впервые слышим это имя», – «Хором ответили батя кому, А кто это?» Но низенький такой, свысенные очки носит инспектор по памяти, перечислил характеристики, доктор. Братья пожали плечами. Никто из них не видел человека с такими пиметами. Инспектор пал духом, и чиновца положил руку ему на плечо. Пойдемте с нами, уважаемый гость, успокаивающим тоном сказал Японь. Братья одновременно повернулись к нему спиной и направились по коридору, и Габрит, слегка помедлив, последовал вслед за ними. Они втроем шли по узким проходам и бесчисленным коридорам, облицованными металлическими пластинами, которые блестели в белом свете потолочных вал. Иногда в стенах попадались нищие, в которых располагались газовые баллоны и аккумуляторы. Часто стены пересекали длинные трубы, от которых исходил слабый гул, по-видимому, трубу подопровод отоплений. Инспектору было мало интересно архитектуру изыски этого места, в котором он оказался. И технические тонкости этого института его нисколько не волновали. Его мысли были заняты совершенно другими проблемами. Он быстро шел за братьями Акамура, стараясь не отставать от них ни на шаг, и думал о том, что если бы не эти двое, то он, вероятно, заблудился бы в этих однообразных металлических кишках тоннелей, в котором каждых, казалось бы, поменьше иметь тысячи походов от Наконец, братья остановились в небольшом крупном уголке. Инспектор встал позади них и наблюдал за тем, как Ченоса подмигнул ему и, повернувшись лицом к двери из железа, с видимым усилием налег на ручку. Та не поддавалась японцу. На секунду по лицу таскользнул это усмешка, но нахмурившись, посмотрел на свой младший «Отойди, братишка!» Сказал он и слегка толкнул чиноса. Тот, будто в страхе, тут же вскочил от двери и в плечи прижался к стене. Старший же брат тут же схватился за ручку и потянул её на себя. Массивная дверь распахнулась так резко, что Шинода чуть не потянул в навесе и сумел держаться на ногах, только ухватившись за двиной косяк. Его гость снова ухмыльнулся, но когда я понял, что повернулся к нему, то инспектор тут же замолчал и на всякий случай сделал шаг назад, словно опасаясь того, что улыбка могла вызвать неудовольствие его собеседника». Секунду грабой до Шинода смотрели друг на друга в глаза, затем второй перевел взгляд на петло матшего брата, который уже пришел в себе и ухмынулся. «Тогда решать вам», — весело сказал что надо. «Простите, вы ко мне обращаетесь?» Говорит, не понял, кому вынесло на эту странный «Конечно, конечно, ты та шибада. снова приведет взгляд на инспектор». В глазах японца читался интерес, эксперимент такой же, как у ученого, наблюдавшего за поведением облатонной крысы. «Мне не нравится этот взгляд», — подумал грабать, но спорить с ученым он не стал, приступив порог. Оказавшись внутри, он услышал, как тяжелая дверь за ним начала медленно закрываться. Полицейский молниеносно обернулся и слабими руками навалился на нее. «Где дуралей прилично, неожиданной грубостью пробормотал шинодом. Инспектору пришлось повиноваться, и когда дверь за ним захлопнулась, он с подозрением огляделся по сторонам. В комнате, куда он попал, было темно. Единственным источником света в ней была красная лампочка, тускло мерцающая на потолке. не нерешительно сделал пару шагов в темноту, как вдруг до его души донёсся громкий щелчок, и комната осветилась ярким светом все тех же флосцветных ламп, которые были в креду. «А теперь слушайте, гость!» — раздался скатистый голос, за которым последовало шипение помех. Полицейский повернул голову в ту сторону, откуда доносился источник звука. Голос шел с динамикой, висевшего прямо над дверью. «Продолжайте двигаться вперед, гость, и делайте то, что я вам говорю», — сказал невидимый диктор. Инспектор пожал плечами и повернулся на кабуках. То, что открылось его глазам, оказалось в с низким потолком, покрытое такими же железными пластинами, как и стальная часть интерьера этого странного подземного института. Грабрэд, сдвинувся вперед, он увидел вмонтированную в стену приборную панель, ядом в которой стоял нечто похожее на стол, который, как мог уверенность полицейский, был явно сделан из храбрированного металла, его спинка слегка изгибалась назад, а сиденья и подлокотники были обиты чем-то похожим на искусственную кожу. Грабрэд невольно вздрогнул, когда увидел тот стол. Он сразу же проассоциировал эту конструкцию с электрическим стулом, на котором в некоторых штабах Омеги до сих пор холодились казни. Было странно видеть подобную вещь в английском компьютерном институте, которым руководили японцы, но в данный момент полицейскому было не до смеха. «Итак, вы видите, место зрителя» – снова раздался искажённый помехами голос. Хм, очень подходящее название для конструкции», – саркастически подумал Габриэль. Он подошел к стулу и коснулся пальцем обивки. Оказывается, он был обит резиной. Что безучано случайно только мне не ударил?» – подумал инспектор. «Садитесь с него и нажмите на красную кнопку, которая находится слева от вас», — команду голос Виктора. Глоборит не спешил садиться на этот стул. Ему пришла в голову мысль, а не было ли вы все это частью плана доктора Бейзлорда, суть которого могла заключаться в том, чтобы заманить инспектора как можно дальше от поверхности земли, а затем посадить на электрический стул, и все, нежелательно человек был бы устранен. Полицейский шабротист к не видел обладателя этого наглого голоса. Он не ожидал, что ему кто-нибудь ответит или хотя бы просто услышит, но попробовать все же стоило. «Эй, как вас там зовут?» – крикнул Габриэд Матайгл по сторонам. «Что?» – простительно погремел голос. «Почему именно этот стул?» – спросил инспектор. «Чтобы подключиться к мыслям Дор!» – громко прогласил диктор. И понимаю, где здесь логика?» – крикнул полицейский. Вы садитесь на место зрителя и по нажатию кнопки к вашей голове подключается специальный адаптер, позволяющий вам читать с ним суперкомпьютера, громко в голос. Почему все так сложно? Почти капризно воскликнул Гамбы. Ничего сложного, видимо диктор, казалось, всего просто садитесь и подключайтесь. «Это правда, что вы во всем вашем институте не смогли отыскать ни одного человека, который мог бы просто вмонтировать в этот суперкомпьютер самый простой экран, Гамба? ДОР предоставляет информацию в виде последовательности электронных импульсов. Мы активно работаем над тем, чтобы суперкомпьютер мог преобразовывать их в непрерывный поток видеосигнала. На данном этапе все задачи, связанные с визуализацией, перекладываются на мозг зрителя. Принцип этот схож с литературой, ведь по сути книга является простым набором букв, но в вашей главе их последовательность формирует всякие образы после этой тирады голоса тихо. Из-за помех и эхо, отсоивших в этом помещении, было невозможно понять, кому на самом деле принадлежал этот голос. Но когда Грабайд услышал подобную аналогии из уст невидимого оператора, то он сразу подумал о том, что человеком, сидевшим в данном от микрофона, мог быть никто иной, как уже знакомый ему седолаз и специалист. Однако полицейский не стал вступать в перепалку, ибо какой мог быть в этом смысл, если он сам все еще был запек в помещении, похожий на терминую камеру? «Садитесь на место!» Снова раздался голос. «Что ж», — подумал Грабайт, «вы достаточно давили на меня». Он поправил свой пиджак и устроился на стуле. «Теперь нажмите на кнопку, продолжу диктор, и я получу результат», подумал инспектор. Грабайт повернул голову влево и увидел прямо рядом с подлокотником небольшое углубление фибоны панели, в котором мерцал синий огонек. Он наклонился ближе. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это была круглая пластиковая кнопка с визуазами двух пушек посередине. «Нет уж, не все сразу», – полицейский пони был вверх. «Какие еще вопросы?» – Погремил голос из динамика. «Не могли бы вы описать в общих чертах, что я увижу в этих снах?» – закричал на словно боясь за свою жизнь. «Хорошо», – пробонял диктор, словно делая ему удолжение. Профессор Макото Шугарами не намоевался создавать конкретную личность машинного разума с компьютером. Он просто загрузал в него информацию. «Однако, когда мы провели сеанс так называемого первого чтения, то мы обратили внимание на то, что Дор в своих мыслях считает себя молодым американским мафиози, который живет в европейском городе». «У этого мозга крайне необузданного воображения», – подумал Габбайт, «не отдавая себе что-то о ком говорил, а вполне себе жилом и об этой мертвой машине». «Как зовут это вашего электронного мафиозе? спросил инспектор. «Эдвин Дефорст», – слуха ответил голос. Что, джентльмены, готов? Наконец согласился полицейский. Гаал отвел блестящего металлического потолка и снова посмотрел на голубую лампочку. Он немного поколебался, почти как тогда, когда впервые садился в свой первый самолет. Тогда судьба была в том, что он покидал свою родную Англию с целью попасть в неизведанную землю обетованную. А теперь, какая у не судьбы, он совершил обратное путешествие, дабы проникнуть в мысли каких-то электронных мозгов, находившихся в глубинах подозрительного подземного бункера по непонятным причинам, называвшего себя институтом. это вытер рукой под соба и с нежностью подумав о бедной маленькой девочке медели, из-за которой он, собственно, совершил честь в порт в лондон решительно потянул руку к ноге.